Мое последнее утверждение, что Еврипид ввел зрителя на сцену, чтобы тем самым дать зрителям и возможность с действительным пониманием дела произнести свое суждение о драме, может вызвать мнение, что старое трагическое искусство так и не нашло исхода из некоторого неправильного отношения к зрителю, и легко можно впасть в искушение, и начать расхваливать радикальную тенденцию Еврипида, направленную на установление надлежащего отношения между художественным произведением и публикой, усматривая в ней шаг вперед по отношению к Софоклу. Но дело в том, что публика — только слово, а решительно неоднородная и пребывающая неизменной в себе величина. Что должно обязывать художника прилаживаться к силе, могущество которой основано только на численности? Если он в своем даровании и в своих намерениях чувствует превосходство над каждым из этих зрителей в отдельности, то как может он испытывать большее уважение к совокупному выражению всех этих подчиненных ему умов, чем к относительно наиболее одаренному отдельному зрителю? В действительности ни один греческий художник не обращался со своей публикой с большей дерзостью и самодовольством, чем Еврипид за долгие годы своей жизни». Он, который даже тогда, когда масса пала к его ногам, с возвышенной смелостью открыто насмеялся над своей собственной тенденцией, той самой, которая доставила ему победу над массой. Если бы этот гениус имел малейшее благоговение перед пандемониумом публики, то он задолго до половины своего пути пал бы, сокрушенный под ударами своих неудач. Из этих соображений мы усматриваем, что наше утверждение о Еврепиде, будто он ввел зрителя на сцену, чтобы сделать его способным с действительным знанием дела произносить свое суждение, было только предварительным, и нам надлежит поискать более глубокого объяснения его тенденции. С другой стороны, нам отовсюду известно, что Эсхил и Софокл в течение всей своей жизни и даже далеко за пределами ее воспользовались во всей полноте народным расположением, и что таким образом у этих предшественников Еврипида отнюдь не может быть речи о несоответствии между художественным произведением и публикой. Что могло так насильственно согнать богато одаренного и непрестанно стремившегося к творчеству художника с того пути, над которым сияли солнце великих имен поэзии и безоблачное небо народного расположения?» что это было за странное внимание к зрителю, которое настроило его против зрителей. Как мог он от столь высокого уважения к своей публике презирать свою публику? Еврипид чувствовал себя, таково разрешение только что поставленной нами загадки, поэтом, стоящим выше массы, но не выше двух лиц из числа своих зрителей. Массу он ввел на сцену, В тех двух зрителях он почитал единственных, способных вынести правильное решение судей и наставников во всем, что касалось его искусства. Следуя их советам и указаниям, он переносил на сцену в души своих героев весь тот мир ощущений, страстей и переживаний, которые до то ли как невидимый хор появлялись на скамьях зрителей при каждом торжественном представлении. Их требованиям уступал он, когда искал для этих новых характеров и новых слов, и нового тона, только в их голосах слышались ему законные приговоры о достоинстве его творчества, а также и возвещающие грядущую победу одобрение, когда случалось, что суд публики лишний раз выносил ему обвинительный приговор. Из этих двух зрителей одним был сам Еврепид, Еврепид как мыслитель, не как поэт, а последним можно было бы сказать – как и о Лессинге, что необычайная полнота его критического таланта, если не вызывала, то, по крайней мере, постоянно оплодотворяла некоторое побочное продуктивно-художественное стремление. Это дарование, вся эта ясность и быстрота его критического мышления не покидали сидевшего в театре Еврипида, и он напряженно пытался уловить, разгадать в мастерских произведениях своих великих предшественников – как в потемневших картинах черту за чертой, линию за линией. И вот при этом с ним случилось нечто, что не должно показаться неожиданным тем, кто посвящены в более глубокие тайны схиловской трагедии. Он заметил нечто несоизмеримое в каждой черте и в каждой линии, некоторую обманчивую определенность и в то же время некоторую загадочную глубину – даже бесконечность заднего плана. Самая ясная фигура всегда имела за собой, как комета, какой-то хвост, указывающий куда-то в неопределенное, неуяснимое. Тот же сумеречный полусвет лежал на всем строении драмы, в особенности назначения хора, и каким сомнительным оставалось для него, в конце концов, разрешение этических проблем». каким спорным отношение к мифу и обработка его, каким неравномерным распределение счастья и невзгод. Даже в языке старой трагедии многое казалось ему предосудительным, по меньшей мере загадочным, в особенности наталкивался он на излишнюю торжественность при самых простых отношениях, на переизбыток тропов и чудовищности при простоте характеров. Так... Беспокойный, сидел он в театре, ломая себе голову, и он, зритель, принужден был сознаться, что не понимает своих великих предшественников. Но так как рассудок имел для него значение существенного корня всякого наслаждения и всякого творчества, то ему и приходилось спрашивать и оглядываться, нет ли еще кого, кто бы думал так же, как он, и, подобно ему, сознавал эту несоизмеримость, но большинство, и в том числе единицы, отделывалось от него недоверчивой улыбкой. Объяснить же ему, отчего при всех его сомнениях и возражениях великие мастера все-таки были правы, никто не мог. И в этом мучительном состоянии он напал на другого зрителя, который не понимал трагедии и поэтому не уважал ее». С ним в союзе он мог осмелиться повести яростную борьбу из своего одиночества против художественных творений Эсхила и Софокла не путем полемических сочинений, но как драматург, который свое представление о трагедии противопоставляет традиционному.